Глава вторая. Зоуф прожил 60 лет, парт — 20. Но в этот холодный день, заставший девушку в длинном поле, она чувствовала себя старухой, потерявшей счет года. Ее вовсе не утешала мысль о грядущем триумфе прорыва к звездам или о торжестве истины. Пророческий дар ее отца преломился в ней в отсутствие иллюзий. Она знала, что Фальк собирается уйти из дома. Ты Больше сюда не вернёшься, только и выдавила из себя она. Я вернусь, Парт. Девушка обняла его, пропуская мимо уши обещание. Фальк попытался мысленно дотянуться до неё, но в телепатическом общении он был не слишком искусен. Единственным слушачом в доме была слепая кретен. Никто из прочих обитателей дома не проявлял способности к общению без слов, мысли речи. Техника обучения мысли речи не была утрачена, однако на практике применялась нечасто. Великое достоинство этого наиболее сжатого и совершенного способа общения превратилось в угрозу для людей. Мысленный диалог между двумя разумами мог быть непоследовательным и сумбурным, не обходилось без ошибок и взаимного недоверия. Однако им нельзя было пренебрегать. Между мыслью и сказанным словом существует зазор куда может внедриться намерение. Что-то останется за рамками, и на свет появится ложь. Между мыслью и мысленным посланием такого зазора нет. Они рождаются одновременно, и места для лжи не остается. В последние годы существования Лиги, судя по рассказам и обрывочным записям, с которыми ознакомился Фальк, мысли-речь использовалась очень широко, и телепатические способности достигли весьма высокой степени развития. Данные навыки на земле появились довольно поздно. Техника мысли речи была позаимствована у какой-то иной расы. Одна из книг называла её последним искусством. В книгах имелись также намёки на трения и частые перестановки в правительстве лиги миров, возникавшие, вероятно, вследствие преобладания формы общения, которая отрицала ложь. Но все эти слухи были такими же туманными и полумифическими, как и вся история человечества. Не вызывало сомнений только одно. После прихода сингов и падения лиги разрозненные общины больше не доверяли друг другу и использовали обычную речь. Свободный человек мог говорить свободно, но рабам и бегльцам приходилось скрывать свои мысли. Именно это твердили Фальку в доме Зоова, так что у него практически не было опыта в установлении связи между разумами. Фальк старался убедить Парт в том, что он не лжет. — Верь мне, парт, я еще вернусь к тебе. Но она не хотела его слушать. — Нет, я не буду говорить с тобой мысленно, — произнесла она вслух. — Значит, ты оберегаешь свои мысли от меня? — Да, оберегаю. Зачем мне передавать тебе свою печаль? Какой толк в правде? Если бы ты солгал мне вчера, я до сих пор пребывала бы в уверенности, что ты просто собираешься к Рансифелю. И через 10 дней вернёшься назад. Значит, у меня были бы в запасе 10 дней и 10 ночей. Теперь же у меня ничего не осталось. Ни единого дня или часа. У меня забрали всё по часту. Так что же хорошего в правде? Пад. Ты будешь ждать меня? Нет. Всего 1 год. Через год и 1 день ты вернёшься верхом на серебристом скакуне, чтобы увезти меня в своё королевство, сделать законной королевой. Нет. Я не намерен ждать тебя, Фальк. Почему я обязан ждать человека, чей труп будет гнить в лесу или которого застрелят в прериях скитальцы? А может, тебя лишат разума в городе Сингов или отправят в вековое путешествие к другой звезде? Чего именно ты предлагаешь мне ждать? Не думай, что я найду себе другого мужчину. Нет, я останусь здесь, в этом доме, выкрошу нитки в чёрный цвет. И сотку себе чёрную одежду, чтобы носить её и умереть в ней. Но я не стану никого и ничего ждать никогда. И они имел право спрашивать. "Промолвил он с болью в голосе. Она заплакала. О, Фальк, я ни в чём не виню тебя. Они сидели на пологом склоне, вызышавшемся над длинным полем. Между ними и лесом паслись на огороженном пастбище овцы и козы годовали ягнята, сновали между длинношерстными матками. Дуло ныл ноябрьский ветер. Пальт прикоснулась к золотому кольцу на его левой руке. Кольцо, сказала она. Это вещь, которую дарят. Временами мне приходит в голову, а тебе не приходит, что у тебя, возможно, была жена? Представь, вдруг она ждёт тебя. Девушка задрожал «Ну и что?» — спросил Фальк. «Какое мне дело до того, кем я был, что было со мной? К чему мне уходить отсюда? Все, кем я являюсь теперь, — это твое парт. Исходило от тебя, это твой дар». «И он был сделан по доброй воле», — сквозь слезы сказала девушка. «Возьми его и иди. Уходи». Они обнимали друг друга, и ни один из них не пытался освободиться из этих объятий. Дом остался далеко позади, за покрытыми инеем чёрными стволами и переплетёнными голыми ветвями деревьев, которые смыкались за спинами путников. День был серым и холодным, тишину леса нарушало только посвистывание ветра в ветвях, бессмысленное перешёптывание, которое казалось шло отовсюду и никогда не смолкало. Впереди размашистой лёгкой походкой шагал Мэтак, за ним следовал Фальк замыкал группу молодой фура. Все трое были одеты в лёгкие тёплые куртки с капюшонами и штаны из нетканого материала, который называли зимним, что не давал замёрзнуть даже в самый сильный снегопад. Каждый нёс небольшой заплечный мешок с подарками, товарами для торговли, спальником и запасом сухих концентратов, достаточным, чтобы переждать месячную пургу. Лупаглазая, которая с самого рождения ни разу не покидала дом, Ужасно боялась леса и, соответственно, снарядила их в дорогу. У каждого был лазерный пистолет, а Фальк дополнительно нёс ещё медикаменты, компас, второй пистолет, смену одежды, бухту верёвки и небольшую книгу, что дал ему Зов 2 года назад. Это составляло все его пожитки и весило около 15 фунтов. Меток, Фальк и Фуро легко и бесшумно шагали по устланной листьями узкой тропке окружённый безмолвными деревьями. Они должны были добраться до Рансефеля на третий день пути. Вечером второго дня они вступили в местность, отличавшуюся от той, что окружала дом Зоова. Лес предел, всё чаще попадались кочки. Вдоль склонов холмов винелись серые прогалины, по которым текли укрытые кустарником ручьи. Друзья разбили лагерь на одной из таких прогалин. На южном склоне холма, поскольку усилился несущий дыхание зимы северный ветер, фура принёс несколько хапак сухого хвороста, а двое других путников очистили место для костра от травы и сложили незамысловатый каменный очаг. Мы пересекли водораздел сегодня днём, заметил Метак, пока они работали. Ручей течёт здесь на запад и в конце концов впадает во внутреннюю реку. Фолк выглянул и посмотрел на запад. Но невысокие холмы и затянутое тучами небо ограничивали обзор. "Метак", сказал он. "Я думаю, что мне нет смысла идти к Рансифелю. Мне лучше пойти своим путём. Кажется, вдоль большого ручья, который мы пересекли сегодня днём, идёт тропа, ведущая на запад. Я вернусь туда и пойду по ней". Метак поднял глаза. Он не владел мысленной речью, но взгляд его был достаточно красноречив. «Не намереваешься ли ты сбежать домой?» Фальк же воспользовался мысленной речью для ответа. «Нет, черт побери». «Извини», — слух произнес старший брат своим обычным мрачным тоном. Он и не пытался скрыть того, что только рад уходу Фалька. Для метока не было ничего важнее безопасности дома. Каждый чужак таил в себе угрозу, даже тот, с кем он прожил бок о бок целых 5 лет, который был его соратником по охоте и возлюбленным его сестры. "Тебя хорошо примут у рансефиля, Фалк продолжил он. Почему бы тебе не начать своё путешествие оттуда? А почему не отсюда? Дело твоё". Метак установил последний камень, и Фалк принялся разводить огонь. Если мы пересекли тропу, то я не знаю, откуда она ведёт и куда. Завтра утром мы пересечём настоящую тропу, старую дорогу Хайренда. Дом Хайренда расположен далеко на западе. Идти туда пешком не меньше недели. За последние 60-70 лет туда никто не ходил. Не знаю по какой причине, но когда я бывал там в последний раз, дорога была по-прежнему отчётливо видна. — Та же, о которой ты говоришь, может оказаться звериной тропой и завести тебя в болото или в лесную чащу. — Хорошо, — согласился Фальк, — я попробую пойти по дороге Хайренда. Возникла пауза, а затем Меток спросил. — Почему ты собираешься идти на запад? — Потому что Эстох находится на западе. Это редко произносимое вслух имя прозвучало как-то странно под покровом небес. Фура, подошедший с охапкой хвороста, с тревогой огляделся вокруг. Больше метак вопросов не задавал. Так на склоне холма у костра провёл Фальк последнюю ночь с теми, кто были для него братьями и соплеменниками. На следующее утро едва рассвело. Они внофе отправились в путь и задолго до полудня подошли к широкой заросшей тропе, ответвлявшейся влево от тропинки, ведущей к Рансефелю. Её начало было помечено словно вратами двумя огромными соснами. Под сенью ветвей, где остановились путники, царили сумрак и тишина. Возвращайся к нам, наш гость и брат, сказал молодой Фура. Его настроение, приподнятое предстоящим святотельством, несколько упало при виде этого мрачного и два видного пути, по которому предстояло идти Фальку. Метак же только произнёс: "Дай мне свою фляжку". Взамен он протянул свою собственную, выполненную из серебра со старинной гравировкой. Затем они разошлись. Двое пошли на север, один на запад. Пройдя немного, Фальк остановился и посмотрел назад. Его спутники уже исчезли из виду. Тропа Рансифеля еле виднелась за молодой порослью деревьев и кустарников, покрывавших дорогу Хайренда. Похоже было, что этой дорогой все-таки пользовались, хотя и не часто но ее не расчищали уже много лет. Фальк стоял в одиночестве посреди лесной чащи в тени бесконечных деревьев. Земля была мягкой от листьев, а подавших на нее добрую тысячу лет. Огромные сосны и кедры приглушали свет и звуки. В воздухе кружилось несколько снежинок. Фальк немного ослабил ремень, на котором держалась его поклажа, и двинулся дальше. К наступлению вечера ему уже чудилось что он в пути целую вечность, ушёл бесконечно далеко от дома. И что он всегда был таким одиноким. Дни в точности походили один на другой. Серый зимний свет, лёгкий ветерок, поросшие лесом холмы и долины, затяжные подъёмы и спуски, скрытые в кустах ручьи, болотистые низины. И хотя дорога Хайренда сильно заросла, идти по ней было совсем несложно поскольку она вся состояла из длинных прямых участков с плавными поворотами и избегала болот и возвышенностей. Очутившись среди холмов, Фальк понял, что эта дорога следует какому-то древнему тракту, который был прорублен прямо через холмы, и даже две тысячи лет не смогли стереть его с лица земли. Но деревья уже росли на нем, и вдоль него на всем протяжении. Сосны и кедры, густые заросли шиповника на обочинах, Бесконечные ряды дубов, буков, орешника, ясеней, ольхи, вязов и над всеми ними возвышались величевые кроны каштанов, которые теперь теряли свои последние тёмно-жёлтые листья, роняя их на дорогу. По вечерам Фаль готовил себе ужин из белки или кролика, а иногда даже из дикой курицы, которых ему удавалось подстрелить среди морей деревьев, где сновало уйма всякой мелкой живности. Он собирал орехи, и жарил на углях каштаны. Но по ночам ему было плохо. Два кошмара неотступно преследовали его и заставляли просыпаться к полуночи. Во-первых, ему казалось, что кто-то, кого он никогда раньше не встречал, тайком преследует его в темноте. Второй кошмар был еще хуже. Чудилось, будто он забыл взять с собой что-то очень важное, существенное, без чего ему грозит неминуемая гибель. Фолк просыпался, сознавая, что это сущая правда. Он потерялся, позабыв ни что иное, как самого себя. Он разводил костёр, когда не было дождя, и жался к огню, слишком сонный и избитый с толку кошмарами, чтобы взять в руки книгу "Старый канон" и поискать утешения в словах, которые гласили, что когда все пути потеряны, истинный путь в виде отсчётлю. Одиночество всегда являлось страшным испытанием для человека. А он ведь не был человеком. В лучшем случае он был не до человеком, пытавшимся обрести свою цельность и бесцельно бродящим через страну под равнодушными звёздами. Даже однообразные хмурые, безрадостные дни служили облегчением после длинных осенних ночей. Фальк по-прежнему продолжал вести счёт времени, и на тринадцатый день путешествия, одиннадцатый после перекрёстка подошел к концу дороги Хайренда. Некогда здесь была поляна. Он пробрался через густые заросли ежевики и поросль молодых березок к четырем обвалившимся почерневшим башням, дымоходам у рухнувшего дома, которые до сих пор возвышались над зарослями чертополоха и лозами дикого винограда. От дома Хайренда теперь осталось только название. Дорога обрывалась в развалинах.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 выкрутое совершенно ровной и гладкой без малейших трещин субстанцией, напоминавшей тёмно-фиолетовое стекло. По краям на него наползала земля, по нему были разбросаны ветки и листья, но оно оставалось неповреждённым. Этот ровный клочок земли словно некогда залили расплавленным аметистом. Что это было? Пусковая площадка какого-то невообразимого летательного аппарата?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 Нелепая огромная свинья с могучими плечами, заострённой спиной и проворными запачканными грязью ножками. С покрытого складками щетинистого рыла на фалька взглянули крохотные сверкающие глазки. Ах, человече, гнусаво протянуло создание. Напряжённые мышцы фалька резко сократились, и он ещё крепче сжал рукоятку лазерного пистолета.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 Маленькие сверкающие глазки уставились на ружьё. Нехорошо забирать чужую жизнь, произнёс кабан. Фальк уже пришёл в себя и на сей раз промолчал, будучи уверен, что зверь не поймёт его слов. Он слегка повёл дулом пистолета, прицелился получше и сказал: "Уходи". Кабан в нерешительности опустил голову, потом с невероятной быстротой, словно освободясь Отсвязавших его путь, повернулся и опромитировал в том направлении, откуда пришёл. Фальк некоторое время стоял неподвижно, затем повернулся и вновь продолжил свой путь, держа пистолет наготове. Рука его слегка дрожала. Существовали старинные предания о говорящих зверях, но обитатели дома Зоова считали их чистыми сказками. Фальк ощутил кратковременный приступ тошноты.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 показались свет солнца и чистое небо. Еще через несколько шагов Фальк вышел из-под ветвей на зеленый склон, что спускался к садам и распаханным полям, окружавшим широкую чистую реку. На противоположном берегу реки, на огороженном лугу, паслось стадо в полсотни голов. А еще дальше, перед западной гритой холмов, располагались луга и сады. Чуть южнее от того места, где стоял Фальк, Река огибала невысокий холм, на склоне которого возвышались красные трубы дома, озаренные заходящим вечерним солнцем. Дом казался реликтом золотой пары человечества, прикипевшим к этой долине. Века его пощадили. Прибежище, уют и, прежде всего, порядок – произведение рук человеческих. Какая-то слабость охватила фалька при виде дыма, поднимавшегося из красно-кирпичных труб. Он сбежал вниз по длинному склону через огороды на тропу, которая велась вдоль реки среди низкорослой ольхи и золотистых ив. Не было видно ни единой живой души, кроме красно-бурых коров, пасшихся за рекой. Тишина и покой наполняли залитую зимним солнцем долину. Замедлив шаг, Фальк направился через огороды к ближайшей двери дома. По мере того, как он огибал холм, перед ним вставали высокие стены из красного кирпича и камня, отражавшиеся в стремлении изгиба реки. В некотором замешательстве молодой человек остановился, решив, что лучше громким окликом дать знать о своём присутствии, прежде чем следовать дальше. Краем глаза он уловил какое-то движение в открытом окне, как раз над глубокой дверной нишей. Фолк в нерешительности стоял и смотрел вверх, когда вдруг неожиданно почувствовал глубокую острую боль в груди между рёбер. Он зашатался и осел, сжавшись, как прихлопнутый паук. Боль жила в нём лишь краткое мгновение. Он не потерял сознания, но был не в силах пошевелиться или промолвить хоть слово. Его окружили люди. Он видел их, хотя и смутно сквозь накатывавшие волны небытия. Но почему-то не слышал голосов. Он будто совершенно оглох, а тело его полностью оцепенело. Он силился собраться с мыслями, несмотря на отказ органов чувств. Его схватили и куда-то понесли, но он не ощущал рук, которые подняли его. Сперва навалилось ужасное головокружение, а когда оно прошло, фолк потерял всякий контроль над своими мыслями. Все куда-то рвались, путались, мешали одно другому. В голове начали возникать какие-то голоса, кричащие и шепчущие, хотя весь мир плыл тусклый и беззвучный перед его глазами. Кто ты? Ты откуда пришёл, фальк? Куда ты идёшь, не знаю, человек ли ты? На запад, я не знаю, не человек. Слова накатывали как волны, отзывались эхом, парили будто ласточки что-то требовали, напирали, наталкивались друг на друга, кричали, умирали в серой тишине. Чёрная пелена застилала глаза. Через неё пробился лучик света. Стол, край стола, освещённый лампой в тёмной комнате. Фальк обрёл способность видеть, чувствовать. Он сидел на стуле в тёмной комнате за длинным столом, на котором стояла лампа. К стул его привязали. Он чувствовал, как верёвка врезается в мышцы груди и рук при малейшей попытке пошевелиться. Движение. Слева возник один человек, справа другой. Подобно фальку, незнакомцы сидели вплотную к столу, наклонились вперёд и переговаривались друг с другом. Голоса их доносились словно издалека, из-за высоких стен, и фальк не мог разобрать ни слова. Он поежился от холода. Это чувство крепче связало его с реальностью, и он начал обретать контроль над своими ощущениями. Улучшился слух, вернулась способность шевелить языком. Удалось пробормотать невнятное: "Что вы со мной сделали?" Ответа не последовало, но вскоре человек, который сидел слева, приблизил своё лицо в плотную к лицу Фалька и громко спросил: "Почему ты пришёл сюда?" Фальк услышал слова, Чиз из мгновения он понял, что они означали. Спустя ещё мгновение он ответил: "Ради убежища на ночь. Убежища? А чего ты искал убежища? От леса? От одиночества?" Холод всё глубже пронизывал его. Удалось слегка высвободить свои тяжёлые онемевшие руки, и Фальк попытался застегнуть рубашку. Пониже верёвок, которыми он был привязан к стулу, Как раз между рёбер он нащупал небольшое болезненное пятнышко. Держи руки по швам, велел человек, сидевший в тени справа. Нет, здесь больше, чем программирование, Аргирд. Никакая гипнотическая блокировка не смогла бы противостоять пентанолу. Тот, кто сидел слева, крупный мужчина с плоским лицом и бегающими глазками, ответил тихим шипящим голосом: «Откуда у тебя такая уверенность? Что нам, собственно, известно об их трюках? В любом случае, откуда нам знать, какова его сопротивляемость? Кто он? Эй, Фальк, ответь, где находится то место, откуда ты к нам пришел? Дом Зоуа, не так ли?» «Но востоке». Я вышел, число никак не приходило ему в голову. «Думаю, четырнадцать дней назад». Как ему удалось узнать название его дома, а также его собственное имя, способность мыслить быстро возвращалась к фальку, и его удивление длилось недолго. Ему случалось охотиться на оленей с метеком, стреляя при этом специальными дротиками. Животное погибало от малейшей царапины. Игла, которая вонзилась в него, или последующая инъекция, сделанная, когда он был беспомощным, содержала некий наркотик, который наверняка снимал как сознательный самоконтроль, так и примитивные подсознательные блокировки телепатических центров мозга, оставляя его открытым для допроса. Они рылись в его мозгу. От этой мысли, ощущение холода и слабости нахлынуло ещё сильнее, подкреплённое бессильной яростью. Какова причина столь бесцеремонного вторжения? Почему они решили, что он намерен лгать им? Ещё до того, как перемолвились с ним хоть словом. Вы думаете, что я синг? Лицо человека справа, худого, длинноволосого и бородатого, внезапно появилось в круге света лампы. Поджав губы, незнакомец открытой ладонью ударил фалька по губам. Голова фалька откинулась назад, и от удара он на мгновение ослеп. В ушах зазвенело, во рту возник привкус крови. Затем последовал второй удар. Третий человек с свистящим шёпотом повторял раз за разом: "Не упоминай этого имени, не упоминай, не упоминай". Фалк беспомощно ёзжал на стуле, пытаясь хоть как-то защититься или вырваться. Человек слева что-то отрывисто рявкнул, и на некоторое время в комнате воцарилась тишина. "Я пришёл сюда с добрыми намерениями", сказал наконец Фалк стараясь говорить как можно спокойнее, несмотря на гнев, боль и страх. — Хорошо, — кивнул сидевший слева Аргерт, — давай выкладывай свою историю. Итак, ради чего ты пришел сюда? — Переночевать и спросить, есть ли поблизости какая-нибудь тропа, ведущая на запад. — Почему ты идешь на запад? — Зачем вы спрашиваете? Я же сказал вам об этом мысленно. — Я не могу. Когда нет места лжи, вы знаете, что у меня на уме? У тебя какой-то странный разум, слабым голосом произнёс Аргирд. И необычные глаза. Никто не приходит сюда, чтобы переночевать или узнать дорогу, или ещё зачем-нибудь. А если всё же слуги тех других приходят сюда, мы убиваем их. Мы убиваем прислужников и говорящих зверей странников, свиней и всякий сброд. Мы не подчиняемся закону, который гласит, что нельзя отбирать чужую жизнь. Не так ли, Дренен? Бородачу хмыльнулся, показав при этом коричневые зубы. Мы люди, сказал Аргирд. Свободные люди. Мы убийцы. А кто ты такой с наполовину развитым мозгом и совиными глазами? И что помешает нам убить тебя? Развитый человек на своём коротком веку Фальку не доводилось сталкиваться лицом к лицу с жестокостью и ненавистью. Тем не многим людям, которых он знал, было ведомо чувство страха, но страх не правил ими. Они были великодушны и дружелюбны. Перед этими двумя мужчинами Фальк был беззащитен, как ребёнок, и это приводило его в замешательство и ярость. Он честно искал какой-нибудь способ защиты или отговорку опрасно. Единственное, что ему оставалось, говорить правду. Я не знаю, кто я и откуда пришёл в этот мир. И я собираюсь выяснить это. Где? Фальк посмотрел сначала на Аргерта, затем на Дренама. Он знал, что ответ им известен, и что Дренам снова ударит его едва его губы произнесут это слово. Отвечай, прорычал бородатый Он приподнялся и наклонился вперёд. "В Астохе", сказал Фальк, и Дренн снова ударил его по лицу, и снова Фальк принял этот удар молча и униженно, как ребёнок, которого наказывают неизвестные ему люди. "Какой в этом смысл? Он не собирается поведать нам что-либо сверх того, что мы вытянули из него под пентанолом. Позволь ему встать", вступился за Фалька Аргирд. "И что потом?" спросил Дренн. Он пришёл сюда просить пристанище на ночь, и он его получит. Поднимайся. Веревку, которой он был привязан к стулу, ослабили. Фальк шатаясь поднялся. Когда он увидел низкую дверь и чёрной колодец-лестницу, которую ему вы подвели, он попытался сопротивляться и вырываться. Но мышцы ещё не были готовы слушаться. Дреным заставил фалька пригнуться и силой пихнул его через порог. Дверь с треском захлопнулась, пока он повернулся и шатаясь пытался удержаться на лестнице. Здесь царила кромешная тьма. Дверь, не имевшая ручки с его стороны, была подогнана так плотно, что сквозь неё не проникало ни единого звука или лучика света. Фолк сел на верхние ступеньки и уткнулся лицом в ладони. Мало помалу слабость тела и смятение мыслей начали отступать. Он поднял голову и попытался хоть что-то разглядеть. Фальк обладал исключительно острым ночным зрением. На эту способность его глаз с огромными зрачками и радужкой ему давным-давно указала Раина. Но сейчас в глазах плясали только какие-то точки и туманные образы. Он был не в состоянии что-либо разглядеть, поэтому встал и осторожно начал спускаться вниз по узким невидимым ступенькам. Двадцать одна ступенька, двадцать две, двадцать три и ровный пол. Грязь. Фальк медленно двинулся вперед, вытянув руку и прислушиваясь. Хотя темнота чуть ли не физически давила на него, сковывала движение, пыталась обмануть, заставляя думать, что стоит ему хорошенько присмотреться, и он прозреет, ее самой Фальк не боялся. Методично, шагами и прикосновениями, Он обследовал ту часть обширного подвала, в которой находился. Это была только первая комната из длинной вереницы, которая, судя по эху, казалось, уходила в бесконечность. Он вернулся к лестнице, та будучи отправной точкой исследований, стала его базой. Присел на самую нижнюю ступеньку и некоторое время сидел неподвижно. Его мучили голод и сильная жажда. Всё поклажу Забрали ничего ему не оставив. Это твоя вина. Горько укорил самого себя Фальк, и в его мозгу прозвучало нечто вроде диалога. Что я такого сделал? Почему они напали на меня? Зов говорил тебе: никому не доверяй. Они никому не доверяют, и, пожалуй, правы. Даже тем, кто приходит с мольбой о помощи, а твоё лицо и твои глаза Разве не ясно с первого же взгляда, что ты не являешься нормальным человеком? Но ведь всё равно, они могли бы дать мне глоток воды, настаивала детская и потому неведомая страха часть его мозга. Чертовски повезло, что тебя не убили, едва завидев, отвечал интеллект, и это крыть было нечем. Все обитатели дома Зова, конечно, давно привыкли к его внешности, А гости были очень редкие и осторожны, и поэтому ему никогда не указывали прямо на наличие у него физических отличий от нормальных людей. Казалось, эти отличия играли гораздо меньшую роль в долгой изоляции Фалка по сравнению с его невежеством и потерей памяти. Теперь же он впервые понял, что любой незнакомец, взглянув на его лицо, не признает в нём человека. Тот, кого звали Дреном, Особенно боялся незваного гостя. Он потому и бил его, что отчаянно боялся всего чужого и питал к Фальку отвращение, считая его странным чудовищем. Именно это и пытался растолковать ему зовов, когда давал свое серьезное и почти нежное напутствие. «Ты должен идти один. Ты сможешь идти только один». Теперь ему не оставалось ничего, кроме как заснуть. Фольк как можно удобнее устроился на нижней ступеньке лестницы, поскольку пол был сырым и грязным, и закрыл глаза. В какой-то неопределённый миг, без времени, он проснулся от мышиного писка. Твари сновали рядом с ним в темноте и два слышно скребясь и шепча тоненькими голосками у самой земли. Нехорошо отбирать чужую жизнь. Привет. Не убивай нас. Не убивай нас. Я буду реафул фальк, и мыши тут же притихли. Снова погрузиться в сон оказалось нелегко, или, скорее, трудно было с уверенностью сказать, спит он или бодрствует. Фальк лежал и гадал, что сейчас наружу день или ночь, как долго его будут держать здесь и собираются ли они убить его или накачивать тем самым наркотиком до тех пор, пока его разум не будет уничтожен, а не просто введён в смятение. Сколько времени должно пройти, чтобы жажда из неудобства превратилась в муку? Как можно ловить те на тему шеи без мышеловки и приманки? И сколько человек способен продержаться на диете из сырых мышей? Несколько раз, чтобы отвлечься от этих мыслей, Фолк прогулялся по подвалу. Он нашёл какую-то большую катку, и сердце его чещёно забилось в надежде, но та оказалась пустой. Острые зазубрины изранили его пальцы, когда он шарил по ее дну. Обследуя на ощупь нескончаемые и невидимые стены, он так и не нашел другой лестницы или двери. В конце концов, Фальк заблудился и не мог вновь отыскать лестницу. Сел на землю в кромешной темноте и представил себе, что он серым зимним днем продолжает свое одинокое путешествие по лесу под дождем. Он мысленно повторил всё, что только смог вспомнить из старого канона. Путь, который может быть пройден, не является вечным путём. Ворту настолько пересохло, что Фальк даже пытался лезать в влажную грязь пола, однако к языку прилипала лишь сухая пыль. Мыши временами светились совсем близко от него и что-то шептали откуда-то. Из дальних закоулков тьмы донесся лязг засовов и промелькнул яркий отблеск света. Свет. Обрисовались неясные призрачные очертания сводов, арок, бочек, перегородок и проемов. Фальк с трудом поднялся и нетвердой походкой рванулся к свету. Свет исходил из низкого дверного проема, через который, подойдя ближе, удалось разглядеть земляную насыпь. Верхушки деревьев и клочок багрового, то ли утреннего, то ли вечернего неба. Фалька ослепило так, будто на дворе стоял летний полдень. Он остановился у двери, не в силах сдвинуться с места из-за ослепительного света, а также из-за неподвижной фигуры, преградившей ему путь. "Выходи", раздался тихий хриплый голос Аргирта. "Подожди, я ещё ничего не вижу". «Выходи и иди, не останавливаясь, не оборачивайся, а не то я срежу тебе башку!» Фальк шагнул в дверной проем и вновь остановился в нерешительности. Мысли, посетившие его в темноте подвала, теперь сослужили ему добрую службу. Он решил, что если его отпускают, значит, они боятся его убить. «Живее!» — Фальк решил попытать счастье. Я не уйду без своей поклажи, прохрипел он, с трудом выдавливая слова из пересохшего горла. У меня в руке лазер? Ну так давай, пускай его в ход. Мне не пересечь континент без своего пистолета. Теперь уже Аргерд погрузился в раздумье. Наконец он крикнул кому-то, почти срываясь на визг. Гретен! Гретен! Принеси сюда хлам чужака. Прошло несколько минут. Фальк стоял в темноте у самого порога. Аргерд застыл снаружи. Попросматривая ему от двери травянистому склону сбежал мальчик, швырнул на землю мешок с фальком и исчез. "Забирай", приказал Аргерд. Фальк вышел на свет и нагнулся. "А теперь убирайся". "Подожди", пробормотал фальк. Стоя на коленях, он торопливо перебирал содержимое переворошённого, незавязного мешка. Где моя книга? Книга? Старый канон. Книга для чтения, а не справочник по электронике. Думаешь, мы отпустили бы тебя с ней? Фальк недоуменно взглянул на него. Разве вы не чтите каноны, по которым следует жить людям? Зачем вы отняли у меня книгу? Ты не знаешь и никогда не будешь знать того, что известно нам. Если сейчас же не уберёшься, мне придётся подполить тебе руки. Давай, вставай и топай отсюда. В голосе Аргерта вновь прорезались истерические нотки, и Фалк понял, что зашёл слишком далеко. Ненависть и страх, которые исказили грубые черты нелишённого печати разума лица Аргерта, заставили Фалка поспешно завязать мешок и взвалить его на плечи. Он быстро прошёл мимо здоровяка и начал подниматься по травянистому склону, что подступал к подвальной двери. На дворе стоял вечер, солнце только что скрылось за горизонтом. Фальк двинулся вслед за солнцем. Ему казалось, что его затылок и дуло пистолета Аргерта связаны невидимой нитью, натягивающейся по мере того, как он удалялся от дома. В поле, где ещё к заброшенной сорняками лужайке, по шатким планкам мостика перебрался через реку, прошёл по тропинке мимо пастбища, миновал огороды. Потом забрался на вершину гряды и только здесь рискнул обернуться. Потайонная долина предстала перед его взором такой же, как и в первый раз, озалённой золотистым светом вечера, милый и мирный кирпичные дымоходы высились над рекой, в которой отражалось небо. Фальк торопливо углубился в окутанный печатью лешь, где ночь уже вступила в свои права. Мучмый голодом и жаждой, измотанный и упавший духом, Фальк теперь с унынием размышлял о предстоящем бесцельном путешествии через простиравшийся перед ним восточный лес. Он утратил даже малейшую надежду на то, что хоть где-то на пути ему встретится гостеприимный дом, разнообразив суровую монотонность окружающей действительности. Надо не искать дороги, а всячески избегать их, сторонясь людей и строений, подобно дикому зверю. Лишь одна мысль слегка утешала фалька, если не считать ручейка, из которого он напился, и пищевого рациона из мешка. Мысль о том, что его не сломили испытания, которые он сам навлёк на себя. Он вступил в схватку с кабаном моралистом и жестокими людьми на их собственной территории и сумел оставить противника ни с чем. Воспоминание об этом грело душу Фалька. Он настолько плохо знал самого себя, что все его поступки являлись одновременно актами самопознания, как у маленького мальчика, сознавая сколь многого ему недостаёт. Фалько был рад обнаружить, что смелости во всяком случае он не обделён. Он напился, поел и двинулся в путь под призрачным светом луны, которого вполне хватало для его глаз. И вскоре между ним и домом страха, как про себя Фальк прозвал ту долину, пролегла добрая миля пересечённой местности. Наконец, совершенно измотанный, он прилёг на краю небольшой прогалины, чтобы немного поспать. Валькен не стал разводить огонь и сооружать навес. Он просто лежал, глядя в омытое лунным светом зимнее небо. Ни что не нарушало тишины, кроме редкого тихого уханья охотившейся совы. Эти безмятежность и заброшенность казались ему успокоительными и благословенными после полной шорохов и призрачных голосов кромешной тьмы подвалов темницы дома страха. Продвигаясь дальше на запад сквозь деревья и дни Он нёвил счёт ни одним ни другим. Он шёл, и время шло вместе с ним. В доме страха он потерял не только книгу. У него забрали также серебряную фляжку метака и небольшую коробочку тоже из серебра с дезинфицирующей мазью. Они оставили у себя книгу, поскольку крайне нуждались в ней, или же потому, что приняли её за какой-то шифр или код. Какое-то время потеря книги необъяснимо угнетала Фалька так как ему казалось, что она была единственным звеном, по-настоящему связывавшим его с людьми, которых он любил и которым верил. Однажды он даже пообещал себе, сидя у костра, что на следующий день повернёт назад, снова разыщет дом страха и заберётся в его книгу. Но на следующий день он продолжил свой путь, ориентируясь по компасу и солнцу, فالк мог идти точно на запад. Но он никогда не сумел бы вновь отыскать какое-либо определённое место среди бескрайних просторов леса с его бесчисленными холмами и долинами. Ни потаённую долину Аргерта, ни поляну, где парт, наверное, что-то ткала при свете зимнего солнца. Всё это осталось позади и было навеки утрачено. Может и к лучшему, что книга пропала. Чем смогла бы помочь ему здесь посреди леса эта книга? С её тонким и последовательным мистицизмом очень древней цивилизации. Этот тихий голос, доносившийся из времён давно забытых войн и бедствий. Человечество пережило катастрофу, а фальк опередил человечество. Он зашёл слишком далеко и был очень одинок. Теперь он жил всё целое за счёт охоты, вследствие чего преодолевал за день меньшее расстояние. Даже если дичи было много, и она не пугалась выстрелов, Поход это был из тех занятий, что не терпели суеты. Потом ещё требовалось освежевать добычу, приготовить её, обсосать косточки сиди огня и, набив желудок до отказа, подремать на морозуце. Кроме того, нужно было соорудить из веток шалаш для защиты от дождя и снега и спать до следующего утра. Книге не было здесь места, даже старому канону бездействия. Фальк не смог бы читать её. По сути, он практически перестал думать. Он молча охотился, ел, шёл, спал в тишине леса, похожей на серую тень, скользившую на запад через промёршую чащу. Становилось всё холоднее и холоднее. Под жары дикие кошки, красивые маленькие твари с пятнистым или полосатым мехом и зелёными глазами, частенько выжидали неподалёку от костра, в надежде полакомиться остатками человеческой трапезы и набрасывались с осторожной и хищной сирепостью на кости, который швырял им со скуки фальк. Грызуны, их обычная добыча, из-за мороза впали в зимнюю спячку и стали попадаться крайне редко. После дома страха перестали встречаться звери, способные разговаривать мысленно или вслух. Животные в этих прелестных заснеженных равнинных лесах, которые нынче пересекал фальк, вероятно, никогда не видели человека, И не знали его запаха. На них никто никогда не охотился. По мере того, как фальк удалялся от притаившегося в мирной долине дома страха, он всё отчетливее осознавал его чуждость. Подвалы там кишмя кишили мышами, которые попискивали по-человечески, а обитатели дома обладали великим знанием сыворотки правды и вместе с тем были по-варварски невежественны. Там побывал враг Но враг вряд ли когда-либо заглядывал сюда, в этот лес. Здесь вообще никто не бывал, и едва ли кто-нибудь когда-нибудь побывает. Среди серых ветвей кричали сойки, прихваченный морозцем бурый ковёр сотен осенних листопадов хрустел под ногами. Величественный олень уставился на путника, замерев на противоположном краю маленькой лужайки, как бы прося его предъявить разрешение на пребывание здесь. Я не буду стрелять в тебя. Сегодня утром я рожился двумя курицами, крикнул фальк. Олень молча посмотрел на него с величественным самообладанием и пошёл прочь. Здесь никто не боялся человека, никто не заговаривал с ним. Фальку пришла в голову мысль, что в конце концов он может забыть человеческую речь и вновь стать таким, каким уже был когда-то, немым, диким, утратившим всё человеческое. Он слишком далеко ушёл от людей и забрёл туда, где правили бессловесные твари. На краю луга Факс споткнулся о камень и стоя на четвереньках прочёл, вырезанные на полупогребённой глыбе выветревшие буквы: С К О. Сюда когда-то пришли люди. Они жили здесь под его ногами. Под обледенелой упругой подушкой из полусгнивших стволов и листьев, под корнями деревьев, лежал город. Только фальк пришёл в этот город на 1-2 тысячелетие позднее, чем следовало.